Осенние листья кружат. Осенний лист, такой нарядный, Ко мне в окошко залетел. Слова этой песни, популярной во времена молодости наших родителей, как нельзя лучше отражают осеннее настроение, наполняющее душу. Красота увядающей, но прекрасной природы, несмотря на видимое завершение летнего расцвета, дарит много позитива. Резные листочки радуют необычным узором, разнообразие цвета поражает воображение. Природный художник выплеснул на листву свои неожиданные фантазии, радуя глаз и согревая душу. Веселый хоровод, облетающий листвы, приглашает на искрометный танец, поднимая настроение и укрепляя веру в продолжение жизни». А кленовый листок, не смело присевший на плечо, стал своеобразной наградой за всегда добрые слова и открытую лучезарную улыбку простой человеческой души в адрес Ближнего, независимо от времени года. Жизнь прекрасна. Жизнь продолжается.